августа 7 дня, лета 1905, после 6, плюс 24 градуса по Цельсию, недалеко от финского вокзала Финляндской железной дороги. Отстали, всяко отстали филеры, уж если изловчились и приняли его у Соболевских бань. А все потому, что Ванька гнал за обещанную синенькую так, что лихачи на тройках свистели вслед с завистью. Эх, да не только они. Городовые с Дворцовой набережной провожали недоуменным взглядом недозволенный ураган. Русалки на ограде моста Александра Второго, просторечье Литейный, слились в живую фильму под топот копыт. А у самого вокзала семейство мирных дачников чудом избежало колес беспечного ездока. В общем, вылезая на ватных ногах, Калежский советник зарекся переплачивать извозчикам. В конце концов, жизнь дороже исполнения долга. Зато господин в черном посмотрел на Ванзарова без высокомерия. На сей раз Ягужинский прибыл в скромном выезде с закрытым верхом. Полковник опять оделся в штатское дорогого сукна. Пока Ванзаров запихивался в тесный диванчик, черный господин прыгнул на козлы. Тронулись, к счастью, шагом. «Опоздали на пятнадцать минут», — холодно заметил начальник охраны. Профу-профения задержался в бане. Иван Алексеевич даже бровь согнул удивленно. «Исключительно по служебной надобности. Но, полагаю, мое дознание окончено». «То есть как?» «В связи с утренним событием». «В чем дело?» — раздраженно повысил голос Ягужинский. «Конечно, следовало потянуть еще, чтобы увериться», Но даже этого вопроса хватило, чтобы понять — полковник ничего не знает. Или играет настолько естественно, что приходится поверить. Ванзаров выложил новость. Полковник выслушал молча, вопросы не задавал, ничему не удивился. Даже подрыв гремучей ртути оставил его внешне спокойным. «Не могу сказать, что гибель князя меня опечалила», — наконец проговорил он. «Но в нашем договоре она ничего не меняет». «Позвольте, мы договорились...» «Приняли обязательства», — поправил Ягужинский. «Прошу это учесть. Нам не важно, жив или мертв, Адаленский. Перед вами поставлена задача установить лица, представляющие большую опасность, чем он». «Они почувствовали угрозу и устранили князя. Да, дело осложняется». Но найти их надо. Хотя бы как убийц последнего отпрыска княжеского рода. Теперь очевидно, Адаленский был мелкой пешкой. Нам нужны ферзи и короли. До катастрофы два дня. Продолжайте розыск, умножив усилия. Для этого требуется попасть в особую картотеку министерства. «Исключено. У меня нет полномочий, и никто их не даст. У вас все?» Родион Георгиевич попросил минутку, неловко полез во внутренний карман, замешкался, а тут еще пролетку качнуло. Он принялся извиняться, в общем, довести полковника до красного коленя оказалось несложно. Наконец извлек снимок, уже помятый, и передал живую картину обратной стороной. Иван Алексеевич прикоснулся к листку с неприязнью, перевернулся, и на секунду не совладал с собой. «Где взяли?» Зачем-то шепотом спросил он. В доме покойного князя Адаленского Ванзаров наивно улыбнулся. «А разве у вас нет такого же?» «Это невозможно». «Снимок найден при осмотре места преступления». «Спрятан в тайнике?» «Почти. Стоял на каминной полке». «В гостиной?» «В спальне». Снимок вложили в рамку... Она находилась напротив постели, на которой князю взорвали горло. Родион Георгиевич не врал, но мелкие детали не стал уточнять. Шевелением губ Ягужинский послал проклятие на чью-то голову. Это кое-что открыло. Во-первых, среди прислуги Адоленского у полковника есть свой человек, который ничего не знал о снимке. Значит, не он его ставил, и осведомитель... Точно не Бирюкин. Но главное, в биографии князя этого снимка не должно было быть. «Могу ли знать, кто этот юнофа?» Вежливо спросил коллежский советник. «К делу не относится отрезал Ягужинский и, пряча фотографию, добавил. «Об этом снимке не должен знать никто. Сыщите негатив, буду ваш личный должник». «Сделаю, что смогу, и поэтому просу». «Убрать вафих филеров». «Каких филеров?» Полковник опять выдал себя. «То есть, где заметили?» «Напротив моего дома, напротив управления и вообще болтаются под ногами. Если поручили дело мне, не стоит следить за каждым фагом». «Вот ведь как! Не его это люди мелькали рядом с особняком и вчера ночью в переулке. Однако разбить на голову начальника дворцовой охраны удовольствие редкое». Пролетка, сделав круг, вернулась к вокзалу. Родион Георгиевич фамильярно похлопал черного господина по спине. «Любезный, останови-ка здесь». Ягужинский заверил, что все уладит и назначил прибыть завтра в то же время, но Ванзаров использовал право победителя. «Я вам телефонирую, тогда и договоримся. Возможно, у меня появятся кое-какие любопытные факты». Родион Георгиевич пошел прочь, оставляя полковника в глухом нокауте, как выразился бы чемпион кавалерийского полка по боксу Джуранский. Августа 7 дня, лета 1905, около 7, плюс 24 градуса по Цельсию. Управление сыскной полиции Санкт-Петербурга, Офицерская улица, 28. Ротмистр пребывал в трудах. За стеклом телеграфной комнаты с решительным видом диктовал что-то, сосредоточенно следя за уползающей ленточкой. Кажется, ему не отдавалось подобных распоряжений. Пришлось интересоваться. Оказалось, полицейский телеграф рассылал во все участки столицы срочную депешу о розыске какого-то Ивана Тимофеева Рябова с требованием задержать и немедленно доставить в сыскную. Портрет требуемого лица будет доставлен с нарочным Взмыленный телеграфист полицейского резерва отбивал ключом десятую копию. «Могу ли знать, кого ловите?» — любезно поинтересовался Ванзаров. «Балерунчика этого, Тальма!» — запальчиво бросил Джуранский. «Зачем?» «Так ведь он убийца!» «Кого?» «Да князя Адаленского!» Родион Георгиевич высоко ценил помощника, устраивать разнос при младшем чине не стал, а вежливо пригласил в кабинет. И уже там Джуранский основательно познал, что даже либеральный начальник может устроить пышную головомойку. При этом коллежский советник не терял чувства меры и контролировал каждое слово, которое кричал. Выволочка имеет пользу, когда подчиненный поймет — Начальник переживает, что такой умный и талантливый сотрудник нелепо попал просак. Буря, однако, подходила к концу. Тучи рассеивались. «Ну скажите на милость, с чего или что Тальма — убийца? С того, что у него в квартире все перевернуто вверх дном? Или потому, что он с четверга пропал? Где хоть одна улика? А премьера?» — вяло защищался ротмистер. Для театральных это святое! И в то с того у него могла быть сотня других дел, да хоть сбежал за любовником в Москву. Но ведь его Адаленский устроил, а значит, ревность. Спрофу как военного. Можете представить, что танцор умеет обрафяться с гремучей ртутью так, что не убьется на первой кочке? Железный ротмистер поник духом. Ну что тут поделаешь? Пусть полиция поищет тальма. Наверняка он не убийца, при большом везении — обрубок. Требуется вызвать на опознание его родителей. «Слушаюсь!» — тоскливо проговорил Джуранский. коллежский советник шагнул к окну глотнуть воздуха. По офицерской фланировали парочки, торопились молодые люди и неспешно шествовали почтенные отцы семейства в окружении домочадцев. И лишь одна фигура на другой стороне улицы — прилипла к стене, наблюдая за входом в управление. «Мечислав Николаевич, мне срочно нужна вафа-помовь». Ротмистер готов был искупить свою оплошность кровью, но в этот раз она не требовалась. Следует изловить личность, которая маячит у бакалейной лавки. Джуранский неодобрительно хмыкнул. «Скрытно филерить не умеет, вся на виду». «Вот и хорофо». «Сделаем так. Выйдите первым, завернете в переулок и добежите по каналу до театральной Плофиди. Я выйду и поведу ее по офицерской. На углу возьмем». Но Джуранский пообещал доставить жертву собственноручно и выскочил из кабинета. Публика, коротающая воскресный вечерок приятной прогулкой, могла наблюдать редкое происшествие. Из здания с сыскной полиции выскочил худощавый господин, в два прыжка пересек мостовую, налетел на барышню в кругленьких очках, с размаху вывернул ей руку и потащил через дорогу. Пойманую оглушал несмолкаемый крик «Пошла! Пошла рысью!» Прохожие остались весьма довольны зрелищем. Слышались пересуды, что схватили известную воровку, а Родион Георгиевич убедился – Отлучка в Москву на курсы джиу-джитсу барона Кистера Ротмистру пошла на пользу. Джуранский блестяще освоил прием залом прямой руки. Задержанную девицу встретил суровый чиновник полиции, который грозно шевелил усами и скрестил на груди руки, как Наполеон. «Ну-с, сударыня, в пионим?» Пойманная пташка и спросила освободить руку довольно жалобно. Путы пали, она расправила одежку и принялась лепетать оправдание. Дескать, оказалось тут случайно и вообще. а яй как некрасиво Антонина Ильинифна обманывать. «Везде за мной ходите, подсматриваете, теперь запираетесь, а и дядя в департаменте полиции служит. Как не хрофо. «Кто приказал спионить?» «Я не шпионю». «А вчера ночью зачем у моего дома стояли?» «Это не я, честное слово». «Допустим». «А на даче? У трактира тоже? Не вы?» Антонина опустила глаза. «Я мечтала участвовать в настоящем криминальном расследовании какого-нибудь великого сыщика, как мистер Холмс или вы», — тихо проговорила она. «А вы меня отвергли. Что оставалось делать?» «Нет уж, умиляться тут нечему. Не хватало, чтобы под ногами путалась девчонка, обчитавшаяся уголовных романов. Ни ко времени шутки!» Придется отводить раз и навсегда. «Госпожа Берс!» В голосе Ванзарова загремел гром фемиды, или кто у них на Олимпе отвечает за молнии. «Уголовное уложение Российской империи определяет наказание за недозволенную слежку за государственным чиновником в виде трех лет тюрьмы или года каторги». Параграф 983, часть 2. «Поздравляю, доигрались». Что скрывать, даже ротмистр поверил. Мечислав Николаевич раз в месяц заставлял себя читать свод законов, но тут же засыпал, а барышня так и вовсе задрожала, как в проруби. «Слежка за коллежским советником! Это революцией попахивает! большой проступок! Господин ротмистр, припроводите задержанную в холодную грязную камеру!» «Не надо в камеру!» — в ужасе прошептала Антонина. В самый неподходящий момент заглянул дежурный. Калевский асессор Берс просит срочно принять его. Пришлось спрятать молнии в колчан. Николай Карлович торопливо вошел в кабинет и застыл, уставившись на пленницу. «Что вы здесь делаете?» – проговорил он, тяжело дыша. «Кандидатка в арестанты...» С немой мольбой посмотрела на Ванзарова, но мучитель не сжалился. «Антонина Ильинифна, изволят заниматься частным сыском, попросту филерит за мной. Так мы рефыли голубицу Вафу за рефотку спровадить. Не возражаете?» Берс и так раскрасневшийся побагровел, однако ему хватило выдержки на то, чтобы принести глубочайшие извинения и испросить дозволение выставить оскандалившуюся родственницу за дверь. Антонина покинула кабинет, уныло протирая стекла очков и надув губки, а дядя ее без сил рухнул на стул. «Никак от зоологического сада бежали?» — спросил Родион Георгиевич, подавая воду. Между глотками выяснилось, что нанятый извозчик въехал в империал, сломал ось, взять другого не получилось, и Берс действительно бежал, но лишь от дворцового моста. «Там его не было!» Осушив стакан, выдохнул Николай Карлович. «Но я разузнал фамилию Аякса!» «Уж не томите нас с ротмистром!» «Меншиков!» Последняя буква совпала. Выходит, КВМ расшифрован. Завтра откроется адресный стол полиции, и верный Садал к вечеру будет давать показания. А там, глядишь, и вся первая кровь сыщется. Остается мелочь. Найти, что ему предъявить. Ну, хоть крошку фульмината ртути. «Я так понял, служит он при дворе, в канцелярии, кажется», — добавил Берс. Телефонный справочник канцелярии двора его императорского величества со списком всех служащих, даже не имевших телефонного аппарата, был немедленно извлечен с полки и перелистан Господин Меншиков, оказывается, имел чин штаб с ротмистра но не простого, а инженерного. И самое любопытное, служил в отряде охраны его императорского величества и не просто стражником, а помощником начальника отряда, то есть самого Ягужинского. Джуранский, дисциплинированно молчавший, приметил, что начальник его еле заметно дернулся, как будто собрался бежать, но вспомнил, что сапоги дома забыл. Лишь усы выдали предательским шевелением. Мечислав Николаевич изучил повадки командира. «Превосходительство! Бьет копытом в нетерпении!» Между тем Родион Георгиевич, как ни в чем не бывало, уселся около берса и невинным образом подавил зевок. «Устал я в то-то, Николай Карлович. Да и вы, наверное, набегались». «Вовсе нет». «Тогда скажите, где найти господина Меньфыкова прямо сейчас? Вспомните любую мелочь привычки. Где может проводить воскресный вечер?» «В бане был, теперь в опере». Берс беззвучно пошевелил губами и вдруг резко вскочил. «Наверняка в Иллюзионе! Там сейчас последний сеанс!» «Готовы его опознать?» «Располагайте мной!» ротмистер не стал дожидаться команды, а сразу побежал за пролеткой. Берс испросил минутку, чтобы устроить племяннице головомойку, исчез в коридоре, а Родион Георгиевич отпер сейф и отправил в карман личный браунинг, что случалось лишь в исключительных случаях. Августа седьмого дня. Лето 1905 в то же время. Плюс 24 градуса по Цельсию. Типография газеты «Новое время». Эртелев переулок 6. Время такое исключительное. Воскресный вечер, когда самый распоследний приказчик надевает лучшее и идет гулять по Невскому, для наборщиков горячая пора. В типографии «Сущий ад» Каждую минуту вбегают запоздавшие репортеришки, впихивают статейки, кричат и убегают. Главный требуют верстки, как назло в набранном тексте корректоры раскапывают злокозненные ошибки, еще полагается подписать у цензора. Оттиски фотографий выходят блекло, рекламное объявление зубоврачебного кабинета забыли вставить». Все орут, всем все надо в ту же секунду, а стрелка часов неумолимо приближается к часу, когда набранные полосы утреннего выпуска должны встать на печатный станок. Среди кутерьмы сохранял невозмутимое спокойствие только один человек. Игнат Филиппович Проскурин. Старый и уважаемый печатник делал свое дело ровно, верно и без спешки. В заготовленную рамку статьи молниеносно сажал кегли свинцовых буковок, причем за долгие годы научился читать слова в зеркальном виде, как обычную страницу. Проскурин сверстал колонку объявлений, когда подскочил помощник редактора, мальчишка, взятый с неделю. «Филиппыч, срочно в номер!» — крикнул сопливый газетчик, размахивая бумажкой. «Сыщите местечко в объявлениях! Заголовок! Кеглем полдюйма!» Наборщик нахмурился, что за срочность такая, но машинописный листок прочел. «К опознанию. Обнаружен труп неизвестного мужчины лет 20 от роду, крепкого телосложения, бесконечностей и головы. Тело будет выставлено для опознания в морге медико-хирургической академии на Загородном проспекте». Всех, кто может дать какие-либо сведения, сыскная полиция просит прибыть по указанному адресу с 9 утра до 2 часов дня сего числа. Лицам, не достигшим совершеннолетия, и дамам в положении осмотр возбраняется. Делай вправду важное. Против такого не поспоришь. Игнат Филиппович прикинул, куда можно вставить срочную замену. Места не было. Надо чем-то жертвовать. Выход нашелся быстро объявление некоего доктора звягинцева лечащего методом фототерапии было выкинуто из номера потому что за лето изрядно намоолило глаза наборщику низ столбца заняло новое объявление